Глава тридцать восьмая. «Что?» — ахнула я от удивления, выпустив тарелку. Ковора на такую лёгкую победу не рассчитывала, а потому лап не разжала и вместе с тарелкой я кувыркнулась со стола. Раздался характерный «дзиньк» и жалобное «ру-ру-ру». Я подскочила из-за стола, подняла ковору и принялась осматривать на предмет повреждений. Животинка была абсолютно целая, но смотрела на фредерика возмущённо выпучив глазище, как будто что-то понимала. «Дай сюда живодёр! Фред решительно забрал у меня кавору, которая даже не сопротивлялась, просто таращилась на парня и принялся проверять целостность животинки с удивительным профессионализмом. «Ничего я не живодер!» — возмутилась я. Помолчала и негромко спросила, наблюдая за манипуляциями парня. «А я тебе как могу помочь в этом интересном вопросе?» — осторожно спросила я. «Что значит «как»?» — удивился Фред. «Очень просто, непосредственным участием». Я как-то беспомощно оглядел зал в очередной раз подумав, что дракон под боком сейчас. Вот вообще бы лишним не был. Просто столько ли дружбы, столько общих историй, взаимной поддержки и выручки и такое. Да как он мог вообще осквернить нашу дружбу этим пошлым предложением? В общем, без тебя я с этим никак не справлюсь. Грустно вздохнул Фред, сунув лапы ковора кусок огурца со своей тарелки. Пушистый зверёк растерянно принял угощение и принялся его грызть, не отводя обалдевшего взгляда от Фреда. «И?» — голос предательски сел, я прокашлялась, чтобы всё-таки спросить. «И как ты себе это представляешь?» «Довольно живо и радужно», <смех> — хмыкнул Фредерик. «Ты расскажешь мне, как я могу покорить её сердце, и я его покорю». «Кого?» — обалдела, переспросила я, не совсем понимая, почему мы говорим обо мне в третьем лице. «Анны, конечно», — ответил друг, протянув мне к Авору. «А ты о ком подумала? Лисия тоже хорошая девчонка». но это ее одержимость драконами чья одержимость драконами раздался голос над нашими головами вот мог бы пораньше и вица я чуть инфаркт не получила не шарлоты сухо отозвался фредерик которому кажется дракон не очень нравился или очень не нравился «Хм...» — двумяян издал задумчивый звук присаживаясь рядом с чашкой кофе шери я могу на тебя рассчитывать меж тем продолжил друг игнорируя присутствие дракона только ты можешь спасти меня а чего вставил драгблат небрежным тоном от холостой жизни ответила я от чего рыкнул дракон